Гоша. Гоша волнистый зеленый попугай. Мальчик. И живет он у соседей. Я мальчик. Иногда ни с того ни с сего говорит Гоша. И еще он говорит кучу всяких слов. Например, абракадабра и все это чушь собачья. Как он выуживает эти слова из окружающего информационного поля неизвестно. А известно только то, что Гоша хороший, от него полгода добивались. И правильно, потому что Гоша – совершенная дрянь. А значит, сказать, что он хороший – погрешить против истины. В доме он не дает слушать музыку, танцевать, садится на люстру и умудряется всех переорать. Любит он только одного человека – соседскую девочку Наташу, которой он, растекаясь от любовного чувства, каждое утро принимается расчесывать клювом брови, А если Наташа отправляется умываться, летит за ней, садится на раковину и пытается под струю воды подставить попеременно то одно, то другое крыло. А когда она начинает делать уроки, пристраивается рядом, стараясь ухватить шариковую ручку за самый шарик. Если это ему удаётся, ручка чертит в тетради прямую по диагонали. Он обожает муку. Если её рассыпают на столе в надежде замесить из неё тесто, Гоша тут как тут, немедленно пытается в ней искупаться. Однажды он залетел за пирогом в горящую духовку и обмахревший вылетел из нее в один момент. Кошек он не боится, собак тоже. Как-то к ним зашла подружка Наташи с таксой Светой. Гоша спикировал такси на башку и клюнул ее, от отчего такса чуть не рехнулась. Однажды его потеряли, искали в квартире два часа. А он сидел на спине у Наташи, уцепившись за кофту лапами и клювом, и распластав крылья. Этакий одноглавый символ России. И еще Гоша ко всем лезет в тарелки. Он и ко мне залез, когда меня пригласили на день рождения к Наташе. Гоша непременно хотел склевать у меня весь рис. Я выставил вперед палец, желая отодвинуть нахальную птицу. Мой палец уперся ему в грудку. Гоша растопырил лапы и расставил крылья, пытаясь сохранить равновесие. При этом он верещал что-то возмущенно на смеси человечьего и попугающего языка. Получалось что-то вроде "Чё ты р вскчи рычи. Сильно я на него не давил, но попугай не отступил ни на шаг. Я убрал палец и предложил мировую. Я тебе рис отдельно на тарелку насыплю. Гоша косился на меня, но казалось, все понимал. Я отделил на тарелке ложку риса и подвинул ее Гоше. И тут он сказал слово «компромисс». Все онемели. За столом установилась тишина. Слышно было только, как тюкает его клюв. Расставались мы друзьями. Он даже сел мне на плечо и потребовал, чтоб я напоил его слюной. Видите ли, друзья, в понимании Гоши, должны друг друга поить слюной. Я должен был пожевав ее приготовить, а он влезть своим клювом ко мне в рот и напиться. Я, косясь на Гошу на плече, сказал только: "Слушай, птичка, лети в свою клетку и пей там водичку". На что попугай вдруг презрительно протянул: "Что?" -о? и тут же ко мне охладел.